4. Такие захолустные дыры имеют свои сильные стороны. До любого места рукой подать. Едва позвонила начальница, как Шацкий, не мешкая с облегчением, оставил Клару в своей съемной «Кавалерке» над Лугоша. Примечание. «Кавалерка — жилое помещение гостиничного типа, без кухни. Предназначается для холостяков». Дословный перевод с французского слова «гарсоньерка». Конец примечания. маленькая страшненькое, запущенная у нее было только одно преимущество — положение. В старом городе с видом на Вислу и старую-престарую среднюю школу, которую возвели иезуиты еще в XVII веке. Он вышел из дому и, оскальзываясь на влажной брусчатке, быстрым шагом добрался до рыночной площади. Воздух был еще по-зимнему бодрящим, но угадывалось, что через считанные минуты все изменится. Туман редел с каждым шагом, и Шацкому хотелось надеяться, что сегодняшний день станет первым настоящим весенним днем. Как же ему не хватало чего-нибудь позитивного? К примеру, чтобы грело солнце. Он пересек совершенно пустую рыночную площадь, миновал здание почты, расположенной в изумительной красоты доме с аркадами, и, приближаясь к еврейской, издалека завидел проблески красноватых огоньков. Вид полицейских маячков в рассветном тумане задел в самую чувствительную струну. Для него это была часть ритуала. Утренний телефонный звонок, он освобождается из нежных объятий Вероники, одевается в темной прихожей, а перед уходом целует в теплый лобик спящего ребенка. Потом едет через всю пробуждающуюся к жизни столицу, гаснут фонари, ночные автобусы съезжаются в депо. На месте преступления скептическая ухмылка Кузнецова, потом труп, позже кофе на площади Трех Крестов. Примечание. Олег Кузнецов — персонаж предыдущей книги Милошевского, повязанный, полицейский, выходец из России, весельчак и балагур, с которым Шацкий провел не одно следствие. Конец примечания. А немного погодя, пререкание скудахтающей начальницы в прокуратуре. «Видимо, наши кабинеты находятся в разных пространственно-временных измерениях, пан прокурор Шацкий». На сердце заскребли кошки. Он миновал здание синагоги и, цепляясь за ветки, стал спускаться по откосу. А рыженькую гриву недотроги «собирай» он узнал сразу. Она стояла с опущенной головой, можно подумать, что пришла сюда не заниматься следствием, а прочесть отходную. А разделяя ее горе, на плечо пани прокурору положил руку толстяк-полицейский. Шацкий раньше догадывался, что город, в котором костелов больше, чем кафе, должен непременно оставить болезненный отпечаток на психике жителей. Сейчас он такое и наблюдал. Собирая обернулась, сильно удивившись его приходу. Она была явно недовольна. Он кивнул присутствующим, подошел к телу и бесцеремонно приподнял прикрывающий его полиэтилен. Женщина, лет сорока, 50 изуродованное горло. Иных повреждений не видно. Не похоже на нападение. Скорее, какое-то странное убийство в состоянии аффекта. Ну, в общем, труп как труп. Он хотел было вновь прикрыть тело, но что-то не давало ему покоя. Осмотрел еще раз и еще с головы до пят, взглядом сфотографировал место преступления. Что-то было не так. Что-то решительно было не так. А он не имел понятия, в чем дело, и это не давало ему покоя. Он откинул пленку, кто-то из полицейских престижно отвел взгляд. Непрофессионалы. Он уже знал, что тут было не так. Белизна. Неестественная белизна тела, какой в природе не встретишь. И что-то еще. «Прошу прощения, но это моя знакомая», — отозвалась за его спиной «Собирай». «Это была ваша знакомая». Боркнул Шацкий. «Где криминалисты?» Молчание. Он обернулся и взглянул на толстяка полицейского, а лысого с пышными усами. «Как его тут бишь величают?» «Маршал?» «Очень оригинально». «Где криминалисты?» Переспросил он. «Сейчас подойдет Марыся». Все здесь называли друг друга по имени. Все они тут друзья, черт бы их побрал, секты местечковые. «Вызовите группу из Кельс. Пусть захватят собой все свое хозяйство. А пока тело прикрыть, территорию в радиусе 50 метров огородить, никого не подпускать, ротозеев держать как можно дальше. Оперативник уже прибыл». Глядя на Шацкого как на пришельца и упросительно на «собирай», та стояла потрясенная, маршал поднял руку. «Ладно, с этим закончили». «Теперь так. Я знаю, что туман, темно, и хрена не видно, но всех проживающих в этих домах...» Он показал рукой на дома на еврейской. «И в тех домах...» Он повернулся и показал на виллы по другую сторону рва. «Допросить! А вдруг кто-то страдает бессонницей? Или мается простатой? Или, как ненормальная домохозяйка, перед выходом на работу, варит рассольник-свекольник?» Нас интересует тот, кто что-то видел. Ясно?» Маршал закивал головой. Тем временем к Собирае вернулась уверенность, она подошла и встала так близко, что он почувствовал ее дыхание. Была она женщина высокая. Их глаза оказались почти на одном уровне. «На деревне девки статные подумал Шацкий, преспокойно ожидая, что будет дальше. «Извините, так это вы теперь ведете следствие?» но ну. «А можно узнать с какой-то радости?» «Попробую гадать. Возможно, потому что речь идет не о пьяном велосипедисте и не о краже мобильника в школе». «Темные глаза, собирая, почернели». «Иду к миссе», — прошепела она. Чтобы не рассмеяться, Шацкому пришлось напрячь все силы. «Боже!» Они вправду называли свою начальницу миссией. Чем быстрее, тем лучше. Кстати, это она вытащила меня из постели, где я неплохо проводил время и велела заняться делом. Казалось, собирай вот-вот спылит, но она резко развернулась и отошла прочь, покачивая бедрами. — Узкими и малопривлекательными, — оценил Шацкий, провожая ее взглядом. Он повернулся к маршалу. «Кто-нибудь из следственного прибудет, или они начинают работу в 10 «Я здесь, сынок», — донеслось сзади. За его спиной на раскладном стульчике для рыболового-спортсмена примостился усатый дед. Здесь они почти все носили усы и дымил сигаретой без фильтра. Не первый. По одну сторону стульчика лежало несколько оторванных фильтров, по другую — несколько бычков. Шацкий виду не подал, что удивлен, и подошел к старику. У того были совершенно седые, коротко короткостриженные волосы, изборожденные морщинами, как на автопортрете Леонардо, лицо, и светлые водянистые глаза. Зато хорошо ухоженные усы были и сине-черными, что придавало ему демонический, настораживающий вид. Старику было под семьдесят. Значит, жизнь его оказалась богатой катаклизмами. Дед взирал на него со скучающей миной, Шацкий протянул руку. «Теодор Шацкий». Старый полицейский потянул носом, отложил чинарик и, не вставая, подал руку. «Леон». Он задержал руку Шацкого в своей и, воспользовавшись помощью, встал. Был он высок, худощав и без толстой куртки и шарфа, Выглядел бы, наверное, как стручок ванили, тонкий, согнутый и морщинистый. Шацкий отпустил руку деда и ждал продолжения. Но его не последовало. Старик взглянул на маршала, и тот подскочил к нему, словно был на резиночке. — Слушаю вас, пан инспектор. — Ошибка какая-то. Слишком высокий чин для провинциального оперативника. — Выполняйте все, как велел прокурор. Кельцы будут здесь через 20 минут но это ведь почти 100 километров возразил шацкий я их вызвал час назад пробормотал дед а потом ждал когда дамы и господа прокуроры изволят пожаловать хорошо как стульчик с собой прихватил кофе не понял кофе пьете башмачок открывает семьи Лишь бы там ничего не брать на зуб, — дед кивнул с уважением. — Молодой, приезжий, научится быстро. — Тогда пойдемте. Хотелось бы вернуться, прежде чем подъедут ребятишки из Кельц.